Глава десятая. Возвращение домой отменяется. 18 мая Лыков сидел в номере и читал газеты. Он был доволен собой. Сергея окончательно обелили, настоящий убийца схвачен и дал признательные показания можно ехать на хаузе газетные новости как всегда удручали особое присутствие харьковской палаты с сословными представителями признало бывшего начальника киевского сыскного отделения мещука и агента падалку и смоловика виновными в том что они инспирировали находку вещей убитого ющинского дело бейлиса и приговорила их к лишению прав состояния и году исправительных арестантских отделений. Союзники перелицевали уголовное преступление в ритуальное убийство, якобы совершенное евреем. Союзник, член Союза Русского Народа, черносотенец. Постыдная, грязная история. Молодушный мещук, которого Алексей Николаевич хорошо знал по прежней его службе, в петербургской сыскной полиции, не устоял. Он решил отличиться, топорно подделал улики и теперь должен будет сесть за это в тюрьму. Родной департамент полиции издал циркуляр о слиянии охранных отделений с губернскими жандармскими управлениями. Сразу восемь охранок были ликвидированы. Остальные пока уцелели, но Джунковский определенно собирался к концу года прикончить их все кроме трех законных — петербургского, московского и варшавского. Генерал-майор царской свиты, а вреда от него больше, чем от всех террористов вместе взятых. В столице, чуть не под лыковскими окнами, морское министерство открыло и торжественно передало городу памятник миноносцу-стерегущей, чей героический экипаж так отличился в бесславной войне с японцами. таубы потерявший в той компании руку, До сих пор стонет по ночам от боли. Об этом по секрету сообщила Алексею Николаевичу баронесса. Руки уже 8 лет как нет, а она все еще болит. В родном сыщику Нижнем Новгороде произошло несчастье. На московском вокзале паровоз тащил несколько вагонов, чтобы прицепить их к поезду. Неожиданно машинист на ходу упал с локомотива. Никем не управляемый состав на большой скорости мчался к перрону, где пассажиры рассаживались по вагонам. Стрелочник в последний момент успел перевести его на запасной путь. Паровоз проломил ограждение и вылетел на улицу, где убил двоих прохожих и еще троих ранил. В Варшаве к двум годам крепости приговорен некий Гольдберг. И к трем годам некий боговник, оба австрийские шпионы. Вот распоясались негодяи. А в Вене дали 20 лет каторжной тюрьмы русскому агенту-обер-лейтенанту Ядричу. И почти в тот же день в поле арестован морской офицер Август Биркгофер, также работавший на русскую разведку. Он пытался покончить с собой, но врачи спасли ему жизнь, чтобы он провел ее остаток в тюрьме. «Павлука, Павлука, это ведь все твои люди!» Вершиной шпионских новостей стало сообщение, что в Вене застрелился полковник Редль, изобличенный в государственной измене. «Ну и дела! Уже полковники начали продаваться. А генералов мы еще не покупаем?» «Надо будет спросить при случае у сына». Между тем государь Николай Александрович благополучно вернулся из Берлина и начал торжественный объезд городов в связи с трехсотлетием дома Романовых. Каждому свое. Внимание сыщика привлекло сообщение об очередном полете управляемого аэростата «Лебедь» над Петербургом. Летали шесть часов и успешно приземлились. Командовал капитан Нижевский. Алексей Николаевич в свое время на том же «Лебеде» гонялся за бандитами. И навсегда сохранил эти воспоминания о земле, увиденной с высоты птичьего полета, и восторг, и страх одновременно. Слушайте аудиокнигу Восьмое дело производства. В Варшаве по приговору военно-окружного суда повесили беглого каторжника Джинковского, убившего помощника начальника Люблинской губернии Винглинского. Ешь ты Почти Джунковский. Может, Владимир Федорович тоже из шляхты? Следует дома поинтересоваться. Уголовная хроника, как всегда, была богата на преступления. В окрестностях Екатеринославля, на перегоне письменная Ульяновка, неизвестные остановили петардами скорый пояс номер два и ограбили 20 пассажиров. Ну, словно ковбои в Америке или хунхузы в Харбине. В Шавлях Ковенской губернии объявилась опасная банда. Она уже убила в городе двоих человек и еще двоих в уезде. Шестеро ранены. Губернатор лично занимается поимкой злодеев. Делать ему нечего. Когда Маклаков был черниговским губернатором, он тоже гонялся с разбойником Савицким во главе полицейского отряда. Верхом на лошади и с наганом в кобуре. Толку от этого не было никакого зато административные дела оказались сильно запущенными. В Полтаве из экономии графа Мусина-Пущина украли железную кассу, в которой хранилось 285 тысяч рублей. А говорят, титулованное дворянство совсем обеднело. На реке селенге восемь замаскированных злоумышленников ограбили лодку, перевозившую из приисков в Благовещенск девять пудов золота. Убитый, золотопромышленник и один из его служащих, второй ранен. Как же он уцелел? Если бы статский советник ввел это дознание, выживший был бы первым на подозрении. В последнее время внепартийные нападения окончательно вытеснили былые политические эксы. Но крови от этого меньше не стало. Закончив с чужими новостями, Алексей Николаевич перешел к Смоленским. В казарме 6-й батареи 1-й артиллерийской бригады открылась школа урядников. Курс обучения проходит 30 стражников и 18 частных лиц, желающих служить в полиции. Хорошее дело. Командированный сам уже провел в школе по просьбе Гепнера несколько занятий. Он учил кандидатов в урядники составлять внешнеопознавательные приметы, а также грамотно обыскивать помещение. Губернатор Кобека предложил городской управе ввести сразу 128 новых должностей городовых. Согласно правилам, полагается иметь одного городового на 400 жителей. В Смоленске насчитывалось якобы свыше 97 тысяч населения, а в штате состояло 117 человек. Вот губернатор и призвал расширить штаты. Однако управа решила потянуть время и сначала провести однодневную перепись населения. Интересно, где Дмитрий Дмитриевич насчитал 97 тысяч? По данным самой полиции, смолян всего 75 тысяч с хвостиком. Неужели здесь предписки? Крестьянин Гущин на берегу Днепра сцепился с черкесом Эльдаровым, охранявшим сложенные у реки бревна. Хотел стащить пару, а не дали. Тогда мужик так хватил черкеса багром по голове, что того увезли в больницу в тяжелом состоянии. Говорят русские люди, побаиваются кавказцев. врачевки на Тарасовой улице, местный хулиган по кличке Кыстя ранил ножом в грудь человека, пришедшего в соседний дом на именины. Погуляли. Из оружейного магазина «Винкер» на Большой Благовещенской улице «Украли 13 револьверов. Теперь жди пальбы». Жандарм Смоленского вокзала Рига-Орловской дороги Копотун у себя в кабинете избил сторожа городской управы Малахова, после чего тот на другой день умер в больнице. Жандарма отдали под суд. Началась сессия окружного суда с участием присяжных заседателей. К рассмотрению предложено 8 дел о кражах, Два о грабежах, одно убийство в драке, один поджог, одно изнасилование и одно нанесение раны. Тихий городок. В качестве анекдота сообщалось о краже из лавки Мещанки Боровковой в доме купеческого общества на Большой Благовещенской улице осетра весом 30 фунтов и стоимостью 10 рублей. 30 фунтов. 12 килограммов 300 граммов. Дознание выяснило, что рыбу похитила не имеющая определенных занятий и квартиры смоленская мещанка Авдотья Зейнднер. Часть осетра, около шести фунтов, у нее отобрали и вернули хозяйке. Остальное найти не удалось. Зейнднер своей вины не признала, заявив, что осетра она купила. Еще газеты подробно писали об аресте в гостинице «Лондон» «Барона де Мирни», который на поверку оказался мещанином Енисейской губернии Потылицыным. Мошенник вербовал в свое несуществующее имение работников и брал с них задаток аж 500 рублей, чтобы потом утечь с собранной суммой. Алексей Николаевич любопытство ради посидел на одном из допросов барона. Тот сознался, что купил паспорт в Москве на хитровке. Скользкий мужчина с бегающим взглядом не понравился статскому советнику, и, выйдя с допроса, он отбил телеграмму в главное тюремное управление, попросил вне очереди проверить пальцевые отпечатки енисейского мещанина. По требованию сыщика эти отпечатки были отосланы в Петербург с курьером. Теперь питерец ждал подтверждения своей догадки. По итогам проверки арестованный, называвший себя сначала бароном демирни а потом минусинским мещанином Потылицыным, оказался известным мошенником Алфеевым, сыном саратовского дьякона, обвиняемым, помимо всего прочего, еще и в краже лошадей и в вдвоеженстве. Время шло ко второму завтраку. Так Лыков называл свою давнюю привычку в одиннадцать часов, если позволяли обстоятельства, выпить рюмку водки и закусить, чем бог пошлет. На этот раз в качестве закуски шли балтийские салаки пряного посола. стацкий советник опростал серебряную чарку, подцепил вилкой рыбинку пожирнее, но в рот отправить не успел. В дверь требовательно постучали. Тут же она распахнулась, и вошел подполковник Продан. — Игорь Алексеевич, как ты вовремя? — обрадовался командированный. У меня как раз сигнал свистать к водке. Слыхал про такой? Да, ты в прошлый раз меня уже просветил. Как? Составишь компанию? Или, пожалуй, составлю? Немного неуверенно ответил контрразведчик. Махнул рюмку, закусил салакой и сразу, без предисловий, перешел к делу. Никогда мой собираешься. Точно так. Злодей за решеткой, справедливость восторжествовала. Что мне еще делать в Смоленске? Например, помочь нам?» Повисла пауза. Потом Алексей Николаевич кивнул на ворох газет. «Государь катается по вдоль Волги, и Джунковский вместе с ним. Я этим двоим не нужен. Собирался съездить на Ветлугу. Думаю, надо продавать лесное имение. Осталось убедить в этом сыновей. Как сам думаешь?» Продан понял его с полуслова. «Ты насчет войны?» «Насчет нее, окаянный. — Сколько осталось? — подполковник ответил гримасой. — Я же не кайзер Вильгельм, а все-таки. Игорь Алексеевич вынул серебряный папиросник, открыл окно, закурил и стал выдыхать дым наружу. Потом ответил. — Сухомлинов надеется, что в семнадцатом году. — Почему в семнадцатом? — Мы к этому времени завершим перевооружение армии. Сыщик невесело усмехнулся. — А германцы дадут нам его завершить? — Нет, конечно, в пятнадцатом грянет. — Если наши друзья-сербы не устроят раньше провокацию. — Имею основание думать, что такое не исключено. Алексей Николаевич истребил Салаку и подхватил. — Германцы, австрияки и турки, кто еще? Итальянцы и, может быть, румыны, так? — Болгары. — Не может быть, — ахнул статский советник. Мы же столько русской крови пролили, чтобы дать им государство. Давно дело было, — махнул рукой подполковник. Здесь политика. В политике с сантиментом не место. Наши дипломаты считают, что балканские славяне у них на вроде дворовых людей, а там хотят играть свою музыку. Игорь Алексеевич, ты человек военный, не то что я, Штафирка. Скажи честно... «Мы эту войну сдюжим?» Продан затянулся, долго думал, потом ответил. «Если по правде, то не знаю. Но имение лучше продай, пока не поздно». Так они и объяснились. Когда вопросы мировой политики были обсуждены, сыщик спросил. «А чем я могу вам помочь?» «Вскрыть их агентурную организацию и запасной тоже». «Я же дал тебе ключ. Девятнадцать аукционных заявок. Полагаю, не все они для прописки агентуры, но большинство. Вы проверили адреса?» «Проверили. Похоже, две заявки действительно обычное жульничество. Остальные землевладения наверняка куплены для будущих диверсий». Питерец оживился. «Даже та, что возле чертова оврага? А какие диверсии могут быть в офицерской слободе?» Но, во-первых, там неподалеку, на костельной казинке, стоит артиллерия. А во-вторых, в самом овраге машины городского водопровода. Можно их взорвать, а можно и воду отравить. Когда начнется война, все станет дозволено. Да, а Шейновка? Дом взят под наблюдение. Шейновский мост старый, 1868 года постройки. Достаточно подорвать одну опору и кранбек. «Чего — Чего? — не понял сыщик. — Это аминь по-немецки. — Рига-Орловская железка надолго встанет. Мы вызвали старосту, обязали его секретной подпиской следить за домом Хаткевича, бывшим Ватутина. Если вдруг объявится новый владелец или его углежоги, он должен сразу сообщить в штаб округа капитану Сферину. — А другие адреса? Игорь Алексеевич ответил обстоятельно. Большая часть земельных участков, купленных на аукционе с подменой заявочной цены, расположена вблизи железной дороги. Мосты, путепроводы, стрелки, водокачки, ремонтные мастерские, крупные склады и пагаузы. Есть участки возле лагерных мест войск, артиллерийских складов, складов мобилизационных запасов. Вот пример. У станции строгонь рязанской Рязанской-Уральской дороги выстроена особая ветка, долежащая в ста сажениях от нее станции «Колодня» Александровской дороги. Короткая, но очень важная в стратегическом смысле. По ней ведется передача грузов в обе стороны. С одной чугунки на другую. Взорви ее, и опять встанут сразу две артерии. Что вы предприняли, чтобы защитить ветку? озаботился сыщик. Там поблизости экономия Левыкина, и при ней лесопильный завод. Давячи на нем появился новый приказчик, который занят отправкой лесных материалов. Служба трудная, приходится дневать и ночевать на станциях, так что наблюдение мы поставили. Не пойму, зачем они пошли по такому дорогому пути? Приобретать целые фальварки Дорого и трудно. «А нельзя было арендовать дачу или дом?» Подполковник пояснил. «Аренда — вещь ненадежная. Каждый адрес в твоем списке — это базис диверсионной группы. Значит, надо заблаговременно поместить там взрывчатку, оружие, снаряжение, фальшивые документы, одежду и провиант. А вдруг аренду на другой год не продлят? Хозяин передумал или нашел жильцов получше». Перетаскивать динамит в другое место? Нет. Только покупка. Контрразведчик докурил, закрыл окно и сел напротив сыщика. Наблюдение мы поставили, там, где были подменены заявки. А много еще есть углов, где наших глаз и ушей нет. Давай поговорим на чистоту. Даже так? Ну, валяй. Продан начал издалека. «У меня и у твоих сыновей Николая и Павла шеф-один, начальник оген генерал-майор манкевец Только Лыковы-Нефедьевы занимаются добывающей разведкой, а я, контрразведчик, ловлю таких, как они в нашей державе. Мы сейчас говорили, что война неизбежна и начнется уже скоро. Подтверждение этому — активизация австро-венгерской секретной службы». В последнее время они каждый год увеличивают ассигнования на разведку против России на 800 тысяч крон. Каждый год. Недавно Эвиденсбюро, это их Огенквар, начало пользоваться услугами Бельгийского агентурного бюро, которое является своего рода европейской шпионской биржей. Агенты бельгийцев добыли сверхсекретные документы, касающиеся нашего Черноморского флота. И смотровые отчеты по войскам Казанского и Московского военных округов. Смотровой отчет. Отчет по результатам смотра войск. Продан оглянулся на дверь и понизил голос. «Я сейчас выдам тебе очень важную тайну. Забудь ее побыстрее, хорошо?» «Может, не надо?» «Надо, Алексей Николаевич. Иначе ты ни черта не поймешь. Мы узнали» что в прошлом году Эвиденс-бюро только из Варшавского военного округа получило 187 оплаченных агентурных донесений и 412 бесплатных от так называемых польских патриотов. Понял теперь? — У вас есть агент внутри, в самом Эвиденце, — заобразил статский советник. Прудан молча смотрел на него — не подтверждая и не отрицая этого. Потом уточнил. «Что еще ты понял?» «Что поляки — весьма опасный противник, как бы я ни симпатизировал их независимости». «Правильно», — выдохнул подполковник. «И хотя война в первую очередь придет в приграничной губернии, этот город не отсидится в стороне. Смоленская губерния сделается прифронтовой». И нам тут шпионы с диверсантами не нужны. Лыков вспомнил. — Вы нашли тридцать пудов динамита? — Да. — На интендантском холодильнике? — Да. Наглецы спрятали взрывчатку у военных под носом. — И что вы с ней сделали? — Прудан пояснил. — Оставили как есть, чтобы не спугнуть. Но заменили капсюли и бигфордовые шнуры на негодные и назначили сторожей, чтобы записывали, кто ходит к германцам. Сыщик одобрительно засмеялся и тут же спохватился. — Так зачем тебе я? Бомбы вы обнаружили, наблюдение обеспечили. Игорь Алексеевич устало откинулся на спинку стула. — Ух, всю голову сломал. — Как ты думаешь... Зарако Зараковский знает, какие именно заявки его содержанка прятала от него. «Достоверно нет», — убежденно заявил сыщик. «Они с убийцей, этим верзилой Вячесом, искали бумаги, но не нашли. Оценщик приказал Вячесу сжечь дом Мопетет. Он догадывается, что часть агентуры мы по этим заявкам можем выявить. Но кого именно?» «Я также размышлял» подхватил Продан. «Поставь себя на место резидента. Сеть частично провалена, точнее, возможно, что она провалена. Но организация большая, в ней десятки агентов. Жалко взять и бросить их всех на основе только лишь подозрения. Что бы ты сделал?» Алексей Николаевич начал понимать, что имеет в виду приятель. «Думаешь, они отправят ревизора?» Проверить, кто цел, а кто попался. — Они уже его отправили, — многозначительно ответил подполковник. — Причем с Дальнего Востока. И это — женщина. ох хо О-хо-хо! Попрошусь в шпионы. Пусть дамочка завербует меня. Только черт через постель. Контрразведчик не поддержал шутливого тона. — Все очень серьезно. Помнишь Носнякова? Поручика Носнякова, Олега Геннадьевича. Он уже штабс-капитан. Повышен в чине за успешную операцию, в которой и ты участвовал. Рад за него. Но к чему ты вспомнил ту историю? Лыков не гордился операцией, которую он провел в январе этого года в Приморье. Слушайте аудиокнигу «На краю». Резидента китайской разведки Туни не удалось не только арестовать, но даже выслать за пределы России. Как был при делах, так и остался. «Самый опасный человек на миллионке — ее ночной комендант», — Игорь Алексеевич продолжил мысль. «Именно Носняков вышел на след австрийской подданной Елены Маргуллы. Она села в Иркутском уезде» но имеет знакомство по всей Сибири вплоть до Владивостока. Особенно любит кружить головы военным. — А что, хороша собой? — заинтриговался статский советник. — Не знаю. Я ее еще не видел. Она приезжает в Смоленск. — Завтра. — сыщик опешил. — Завтра? А мы с тобой сидим, водку пьем. Подполковник на этих словах налил себе еще рюмку и спокойно ее опрокинул. Закусил каперсом и ответил. «Ну, пьем. Адмиральский час. Что такого?» «Но ведь шпионка вот-вот будет здесь». «Пускай. Я вызвал четырех наблюдательных агентов из Москвы. Они уже несколько дней осматриваются в городе, изучают проходные дворы и прочее. Возьмут ее под наблюдение». Мы даже знаем, где состоится встреча Маргулы с вице-резидентом. — А это вы как узнали? Алексей Николаевич успокоился и тоже махнул рюмку. Перехватили письмо. Там сказано. Встреча у гидроидцев. Мадам-шпионка едет домой в Австрию и по дороге ревизует отделение агентурной сети. Сыщик нахмурился было, но контрразведчик махнул рукой. «Не ломай голову. Это вредно в твоем почтенном возрасте». Я уже спросил у всезнающего Руги, что эта фраза может обозначать. Он тут же вспомнил, что на католическом кладбище возле костела есть фамильная усыпальница семьи Гидроиц. «Думаю, это то самое место. Я только что оттуда. Все заросло кустами. Укромно, тихо». «Так-так...» «Игорь Алексеевич, чего-то ты договариваешь Бабу вы ведете, место встречи знаете. Я вам зачем?» Подполковник опять полез за папиросником с расстроенным видом. «Ты же знаешь, что контрразведка не имеет права производить аресты, обыски или выемки бумаг. Только МВД. Обратись к жандармам. По правилам я так и должен сделать» сказал «в сердцах продан», пуская в окно новую струю дыма. «И до Рождества буду ждать ответа из ГЖУ. Все шпионы за это время разбегутся». Сыщик не понял и потребовал объяснений. Игорь Алексеевич рассказал, что начальник КРО, подполковник князь Туркестанов, должен выйти с просьбой на производство ареста подозреваемых в шпионстве Сначала на генерал-квартирмейстера штаба Московского военного округа. Тот из Первопрестольной напишет в Смоленск начальнику здешнего ГЖУ подполковнику Пухловскому, который станет долго изучать представленные доказательства и не факт, что признает их убедительными. На все это уйдут недели. «А я чем тебе помогу?» — взвился сыщик. «Приду в ГЖУ». Построю личный состав управления и заставлю выполнять строевые приемы. Я же голубым мундиром не начальник, но право ареста имеет еще и общая полиция, — разъяснил свою мысль Продан. Полицмейстер Гепнер. Да, он может арестовать кого угодно, но такой приказ ему должен отдать его непосредственный начальник, губернатор Кобека, которого ты можешь об этом попросить. Закончил фразу контрразведчик. Алексей Николаевич задумчиво сказал. «После того, как я им всем бандитов переловил, да, пожалуй, Дмитрий Дмитриевич мне не откажет. Только доказательства вины должны быть железными. Возьмем с поличным. В принципе, ты уже знакомил губернатора с находками с кухни убитым эпитет. Он в курсе дела». А тут приезд ревизора. Австрийская разведка решает важный вопрос, как обстоят дела в Смоленске. Они могут переместить агентурную сеть в другую губернию, а могут законсервировать ее здесь. И она проявит себя, когда начнется война. Это называется скрытое от мобилизования распорядительным порядком. кобека Нужна спящая шпионская организация под боком? Нет, конечно. Вот тогда пускай поможет контрразведке. Лыков подумал и возразил. Жандармы обидятся, что обошлись без них. Привлечем потом, когда не будет спешки. Ты же знаешь, что все начальники контрразведывательных отделений, хоть и подчиняются Сухомлинову, служат по корпусу жандармов и считаются прикомандированными к нам военным. Так что договорятся, ворон ворону глаз не выклюет. «Идем к губернатору, объяснимся», – встал сыщик. На удачу Кобека оказался на месте. Он раньше относился к статскому советнику с уважением, а события последних дней только укрепили это чувство. Алексей Николаевич представил ему контрразведчика, и тот сделал обстоятельный доклад. Известие о том, что в Смоленской губернии существует агентурная организация австрийской разведки – смутило Дмитрия Дмитриевича, но, продан, тонко его успокоил. «Ваше превосходительство, если вы думаете, что это у вас одного, то ошибаетесь. Австрийский генеральный штаб два года назад принял решение создать агентурные сети не только в наших приграничных военных округах, но и во всех остальных, включая даже сибирские». — Моя губерния входит в московский округ, который никак не приграничный, — напомнил действительный статский советник. — Да, — согласился подполковник, — в картотеке особого отдела производства гугш хранятся учетные карточки лиц, подозреваемых в шпионаже. Австрийских агентов там больше всех. Им очень часто помогают поляки, которых у вас почти 12 тысяч. — Одиннадцать, чтобы быть точным поправил Кобека. «Ну, одиннадцать. Разве это мало? А еще евреи тоже падкие на габсбургские кроны. Но почему вы хотите привлечь к аресту общую полицию, а не жандармов?» Никак не мог понять мотивы контрразведчика начальник губернии. Продан стал объяснять, а Лыков помогать ему. Так дело пошло лучше. В конце концов губернатор согласился дать команду полицмейстеру совершить аресты и выемки бумаг, если таковые просьбы поступят от военных. На прощание Игорь Алексеевич постарался еще более успокоить нервного администратора. Мы, контрразведка, стараемся не арестовывать подданных других государств. Я имею в виду агентуриста, ревизора, даже маршрутника, если он въехал под своим именем. Проследим максимально незаметно. Иногда, если нужно для дела... Возьмем, отнимем шпионскую почту и вышлем из России. А вот с теми, кого они завербовали, с подданными российской короны, с ними разговор другой. Поэтому международного скандала можете не опасаться. С тем они и удалились. Лыков очень хотел увидеть приезжую шпионку и просил у продана разрешения погулять на католическом кладбище. Но тот категорически запретил. «У тебя такой сыщицкий вид, что ты их сразу спугнешь!» Статки советник обиделся. «Я буду в гриме! Пройдешь мимо, и сам меня не узнаешь!» Но подполковник был непреклонен. Тогда Алексей Николаевич с сокрушенным видом простился с ним и ушел. Но не куда-нибудь, а в сыскное отделение. Там отобрал у грундуля гримерное депо и отнес его к себе в номер. Затем сыщик отправился на Нижний базар, купил на толкучке костюм нищего-попрошайки и католический крестик. Дольше всего он искал необходимую медаль, но ему предлагали все какие-то не те. Или за войну с Наполеоном, или за крымское сидение. Наконец попалась медаль за взятие штурмом Геоктепе. Хоть и светло-бронзовая, а не серебряная, зато на Георгиевской ленте. Продавец жадина требовал Петерину и никак не хотел уступать. Пришлось отдать. Утром постоялец предупредил коридорного, что задумал шутку маскарад. Надо держать это в секрете и ничему не удивляться. Потом началась работа по превращению чина пятого класса в нищеброда. Гримёрные материалы у смоленской полиции были дрянь. Гумозного пластыря, чтобы вылепить нос, не оказалось вообще. Морщины на лбу и на руках выходили неправдоподобными. А якобы старческая розовая кожа больше смахивала на румянец молодухи. Алексей Николаевич провозился с гримом вдвое дольше обычного и все равно остался недоволен. Он даже усомнился, стоит ли идти на кладбище. Вдруг ряженый будет замечен и все испортит. Но сыщику стало жалко отданных за медаль денег, и он тронулся в путь. Гостиницу Питерец покинул через черную лестницу, под конвоем коридорного Клима. Образ Лыков выбрал самый обычный. Старик в теплых бурках, в драном ковняровом носове, но с цацкой на груди. Ковняровый носов. Балахон с широкими полами, не сужающийся в талии. Такой носили в западных губерниях. Говорить по-польски сыщик не решился и выдавал себя за контуженного ветерана, который лишь мычал. Медленно, постоянно отдыхая, нищий добрался до костела. На Малаховской площади его сначала обругали, потом дали две копейки. В начале девятого дедушка уселся в воротах кладбища и не желал уходить. Наглеца попробовали вразуметь, и даже позвали городового. Пришел целый околоточный, но увидел медаль на Георгиевской ленте и удалился, не сказав ни слова. В конце концов и служки костела, и другие нищие махнули на новенького рукой, и он смог оглядеться. Место для наблюдения Алексей Николаевич выбрал удачно. Усыпальница гидройцев оказалась от него в пятидесяти сожжениях в конце дорожки. Осталось опознать филеров контрразведывательного отделения. Продан сказал, что их будет четверо. Двух мужиков, что подправляли могилу, сыщик сразу причислил к топтунам. Третий, попавший под подозрение солдатского вида крепыш, ходил с букетом вдоль ограды. Четвертого было не видать. Долгих два часа нищий с медалью сидел в воротах кладбища и набрал за это время полтора рубля милостыни. Ровно в одиннадцать часов на дорожке появилась дама в пыльнике под зонтиком, в другой руке ларнет в черепаховой оправе. Дама близоруко озиралась вокруг, но уверенно дрейфовала в сторону усыпальницы. Алексей Николаевич отметил, что она вполне себе ничего. С тонкой талией, высокой грудью и приятным лицом. «Так вот ты какая, Елена Маргулла!» Ревизорша тем временем прошла мимо склепа гидройцев и едва не столкнулась с мужчиной в драповой двойке. Лыкову показалось, что дама что-то быстро сунула драповому в карман. Тот отошел в боковую аллею, задержался на секунду перед могильным памятником. Вдруг сыщик увидел, как он выбросил из кармана на землю маленький сверток и сделал это так ловко, что, похоже, кроме питерца этого никто не заметил. Как быть? Скорее всего, агент получил секретную депешу от Маргулы, но из осторожности тут же от нее избавился. Значит, скоро мимо той могилы пройдет третий человек. Он наклонится, чтобы зашнуровать ботинок, возьмет письмо и удалится никем из филеров, не срисованный. Так и получилось. Едва вице-резидент вышел за ограду, его сразу взяли под руки два могильщика. От другого выхода крепыш с букетом уже вел упиравшуюся даму. Пока филеры брали этих двоих, на кладбище появился человек в тужурке железнодорожника. Он подошел к условному месту, нагнулся — пора. Лыков поднялся, надел картуз, и быстрым шагом направился к железнодорожнику вдруг откуда то сзади выскочил парень в кубовой рубахе он крепко взял сыщика за локоть куда это ты дедушка так сиганул А ну, пойдем со мной вот он четвертый наружник понял алексей николаевич он оглянулся шпион с пакетом уходил прочь как быть статцкий советник взял парня за ремень оторвал от земли на пару вершков и сказал шепотом. — Я от Игоря Алексеевича. Беги за железнодорожником и тащи его к подполковнику. Будь осторожен, у него за поясом револьвер. После чего вернул наружника на землю. Тот сообразил мгновенно и бегом кинулся в глубь кладбища. А Лыков пошел к костелу. Там уже собралась целая толпа. Продан с сердитым лицом что-то выговаривал своим людям. драповой не менее сердито кричал на подполковника. Дама с зонтиком верещала и грозила большими неприятностями. Рядом с безразличным видом стоял пристав в первой части. Филеры не нашли депеши и теперь чувствовали себя одураченными, догадался Петерец. Он приблизился к контрразведчику и тот сразу же переключился на него. Ты что зачучело откуда взялся лыков спокойным тоном сказал сейчас приведут человека в тужурке письмо у него во внутреннем кармане как подполковник растерялся вы кто но через секунду сообразил алексей николаевич батюшки и что за тужурка на этих словах филер в кубовой рубахе притащил железнодорожника, завернув ему за спину руку, и доложил. «Ваше высокоблагородие! Пытался бежать, был при оружии. Вот он мне на него указал!» И кивнул на нищего старика. Продан грубо обшарил задержанного и обнаружил у него сверток. «Что это?» — обратился он к незнакомцу. Тот ответил. «Не знаю» лежало я поднял. Думал, кто деньги обронил. Поглядеть не успел, как меня того. И руку так грубо. Я буду жаловаться приставу. Чего он молчит и отворачивается? Безобразие!» Игорь Алексеевич вопросительно посмотрел на сыщика. Тот пояснил. Так и было. Драповый выбросил пакет, как только получил его от Маргулы. А этот поднял. Ревизорша, Услыхав свое имя, сразу перестала кричать. И у Драпового слова тоже кончились. Всех троих рассадили по пролеткам. Лыков с Проданным уселись в подъехавший мотор. Вскоре участники задержания оказались в штабе 13-го корпуса. Первым делом установили личности смоленцев. Выяснилось, что вице-резидент — это пристав окружного суда Довгила Хмарович а железнодорожник, служащий мобилизационного отдела Рязанско-Уральской дороги «Огонь-Дагановский». Ясновельможные паны. В свертке лежали инструкции по перефотографированию секретных документов. Игорь Алексеевич раскрыл их и зачитал один абзац. При съемке цветных планов следует иметь в виду, что синий цвет почти не выходит, но если использовать желтый фильтр – Он становится черным. Но, господа, чем вы это объясните?» Успех был полный. Подполковник первым делом доложил о происшествии генерал-лейтенанту Алексееву. Он взял для доклада Лыкова, и тот познакомился с командиром корпуса, которого очень хвалил Таубе. Сыщик не приминул сообщить об этом с первых слов. Алексеев, очкарик с неулыбчивым серьезным лицом, при упоминании таубы хмыкнул в усы. «Да, я его ученик, чем горжусь. Служил в свое время в канцелярии военно-ученого комитета под командой Виктора Ренгольдовича. А вы не тот ли Лыков, который ходил с ним давным-давно в Дагестанские горы? Тогда орден с мечами, врученный штатскому, наделал шуму. Да, это был я. Рад. Сердечно рад познакомиться. Алексей Николаевич знал, что его собеседник – сын рядового солдата, выслужившего храбростью майорский чин, что в Турецкую войну он был адъютантом у самого Скобелева, что, наконец, Алексеев считается одним из лучших наших генералов. И когда случится война, ему придется доказывать это на деле. Подполковник доложил начальству о проведенном задержании особо отметив самовольное вмешательство сыщика, которое и обеспечило нужный результат. Командир корпуса поблагодарил штафирку. Потом через телефон Алексеев связался с губернатором и ввел его в курс дела. В конце аудиенции генерал сокрушенно констатировал. «Поляки спят видят, как бы выскочить из наших дружеских медвежьих объятий. Жалко народ. А куда деваться?» Сейчас они заигрывают с Австро-Венгрией. Но поглядите на их армию, с которой нам скоро воевать. Сбору по сосенке. Самих австрийцев и немцев всего 29% от боевого состава. Еще 18% — мадьяры, вояки приличные. Зато славян 47%, румын 5 — 5% и еще 1% армии составляют итальянцы. Больше половины состава ненадежны. И как Франц Иосиф собирается вести их в бой? Вечером в кабинете сферина подполковник сообщил сыщику. «Мы провели обыск у схваченных сегодня панов. Взяли много интересного. Самое важное нашли у судебного пристава. Должность скромная, но он величина. Правая рука сбежавшего Зарако-Зараковского имеет собственную агентурную организацию. И знаешь где?» В крепости Осовец. Лыков сразу вспомнил. В конверте, что насобирал им аппетит, тоже был документ оттуда. Верно. Я срочно выезжаю туда. Улик, подсказок, зацепок, считай, что нет. Вскрыть сеть будет трудно. Поехал бы ты со мной, а? Алексей Николаевич растерялся. Но к какому основанию? Я не в отпуске, а на службе. Кто меня отпустит? Сам говорил, что начальство сейчас не до тебя. Государь разъезжает, его надо караулить. Вот ты под шумок и того, посмотришь на крепость, неужели не интересно? А ты мне прогонные выпишешь от военного министерства? Продан фамильярно усмехнулся. Алексей Николаевич, побойся бога. Ты человек со средствами, лесное имение скоро продаж. То есть помогать тебе я буду за свои деньги. Точно так нахала вы там все дай подумать да завтра думай а утром я еду в вы к семи утра чтобы был как штык